Глава 54. Тяжёлые уроки 1. С тех пор, как граф Антуан Мармелай вернулся в столицу, светские колонки прессы заметно оживились. Каждая из благодетельственных вниманием графа мэл уверена, что является его фавориткой, и именно ей он уделил больше внимания. А остальным мостаётся гадать и делать ставки. К кому поведёт стать следующий графини Мурмилайт? Интересно, сможет ли следующая затмить предыдущую, которую считали эталоном светской моды и на которую равнялись и повторяли за ней всё, вплоть до нарядов и причёсок. От столь увлекательного чтения меня отвлекла появившаяся в гостиной Помела. Мы обсудили принесённые ею книги, после чего отправились каждая в свою комнату собираться на прогулку. Я полезла в гардеробную и увидела, что у всех моих платьев отрезные рукава, грубо и варварски. На этот раз я рассердилась и решила жестоко проучить маленьких безобразниц. Я надела самое беспощадное изуродованное платье и вышла в нём в гостиную, где меня дожидали девочки. Они сначала захихикали, но увидев моё лицо и настроение, присмирели. Глаза мои покраснели от слёз. Думая о графине, немного поплакать мне было не трудно. Взяла я себя холодно и отчуждённо и на своих воспитанниц не смотрела. Девчонки стали тревожно переглядываться. Кажется, до них начинало доходить, что шутки перешли дозволенные границы. Ливия, увидев меня, на секунду растерялась, но сохранила невозмутимое лицо, словно так и надо. Иль же говорили-то, всплеснула руками. «Мэл-Имма, что с вашим платьем?» «А что с ним не так?» – невозмутимо спросила я. «Оно же без рукавов!» Юные графини посчитали, что платью они ни к чему. Гаврилита растерянно посмотрела, не понимая, как ей реагировать. «Давайте я их аккуратно пришью». «Не стоит, Гаврилита, спасибо. Платья они уже не спасут. Позови, пожалуйста, Камиллу». «Скажи, Мэл-Имма приглашает ее присоединиться к прогулке». «Сегодня мы все вместе идем в город». Я отослала девушку. «Мэл-Имма, вы пойдете в этом?» Не поверила своим глазам Элли. «Других у меня нет, Элеонарий», назвала я ее полным именем. Элли притихла и настороженно на меня посмотрела. Спустилась Камилла, скрывая усмешку. Злорадный огонек при виде меня в оборванном платье вспыхнул и погас. «Вы звали меня, Мэл-Имма?» Невинно хлопая глазами, спросила она: "Да, идёмте, а то опоздаем. Куда?" "Увидите". Я специально прошла с ними по центральным улицам города, вызывая удивлённые взгляды, приторно сочувственные вопросы и ехидные замечания. Вот только некоторые из них. "Добрый день им. Однако граф, оказывается, жуткий скряга. Экономит на гувернантке, а этот наряд вы нашли в сарае? Зайдите вечером ко мне". осталась кое-что от дочки, вполне приличная. Ну, во всяком случае, более приличная. Им, что с вашим платьем? Выглядите не слишком хорошо. Душечка, вас собаки подрали. Ой, мама, посмотри на эту смешную тётю. Тихо, не кричи. Будешь плохо себя вести, я тебе тоже рукава отрежу. Боюсь, милочка, вам лучше купить новое платье. Кстати, при храме есть магазин для бедных за символическую цену. «Что нынешняя молодежь себе думает? Скоро подол отрежут и будут так расхаживать!» Я невозмутимо отвечала, что юные графини вводят новую моду, и вскоре все будут ходить так, вот увидите. «Надеюсь, вы получаете удовольствие от прогулки», — сказала я себе за спину. Девочки плелись за мной, опустив головы и сгорая от стыда. Что ж, хотя бы они не лишены его полностью. «Малый ман, давайте пойдем домой». тихо попросила помыла. Нет, я хочу, чтобы вы насладились сполна. Простите нас, мылыма, сказала Элли. Пойдёмте домой. За что, простить? Остановилась и обернулась и к ним. За платье это было слишком, сказала Пемпа, опупившись. Слишком что? Жестоко? Глупо? Смешно? Невоспитанно? Необдуманно? Бесчеловечно? Что именно? Жестоко. Нет, жестоки будут последствия этого. Идёмте. Мы не просто так прогуливаемся. У нас есть цель. Мы вышли за город и ещё какое-то время плутали по закоулкам рабочих окраин, пока не пришли к большому ангару. Скажи Робертине, что пришла и Мэ Лимэн, сказал я кукушке над входом. Она вспорхнула и улетела. Вскоре дверь открылась, и к нам вышел долговязый, длинноносый, кудрявый Робертино Бертину, лучший ветеринар из всех мною виденных. «Добрый день, Мэлла и Ма!» Расплылся он в широкой улыбке при виде меня. «Какой приятный сюрприз! Я вас ждал послезавтра!» «Да, но я здесь именно по этому поводу. Мне надо кое-что вам сказать. К сожалению, неприятное». «У что ж, проходите!» — простерялся Робертину. Это дочери графа Мармелайда, Камила, Памелла и Леонарий. Представила я девочек, которые, раскрыв рот от удивления, озирались вокруг. Очень приятно, склонил голову Робертину. А это мэлорд Робертину, ветеринар и заведующий приютом для пострадавших от магических экспериментов животных. Представила я Робертину. Девочки сделали книг, сын, а Памелла переспросила. Пострадавших от магических экспериментов? Да. Некоторые магические зелья и лекарства сначала испытывают на животных, не на людях же, и ставят магические эксперименты. Без этого невозможно двигать науку, но животные при этом могут пострадать. Расскажите, пожалуйста, о своих подопечных, юным графиням, попросила я Роберту. Этого кролика зовут Мышь. Юные маги пытались превратить его в мышь, но не получилось. Кролик потерял зубы и на память получил мышиный хвост и лапки. Эту сову зовут Дева. На ней испытывали зелье остроты зрения. В результате она ослепла. Пока Робертино водил девочек мимо клеток с животными и рассказывал им про их жителей, я наблюдала за их реакцией. Когда я предупредила Робертино о цели своего визита, мы договорились не показывать им самые тяжёлые случаи. Если только, конечно, увиденные их не впечатлили и не вызвится сострадания. Но как я и подозревала, девочки всё-таки были не злыми, а только невоспитанными. Истории животных их очень тронули. На глазах младших блестели готовые пролиться слёзы. "А почему здесь таблички с именами?" спросила хмурая Камила, старавшаяся не подать виду, что она расстрогана. Она же уже взрослая и циничная. На них указаны попечители бедных животных. Наш приют официально содержит Академией магии, но этих средств хватает только на самое необходимое. Как если бы эти животные были здоровыми. Но большая часть их больны, лечение стоит дорого. Многим нужны операции, кому-то постоянная дорогая терапия. Нам очень помогают жители магистратума. Только на их пожертвования мы можем облегчить жизнь этим пострадавшим бедняшкам. Вот видите? Этого кота, которому требуются ежедневные переливания крови, содержит тётушка Крестенитта. Этого бедного воробушка тётушка Алифтиния. Больную курочку Ватрушку тётушка Амаретта.